Михаил Ланцов Сын Петра Том 1 Бесёнок Пролог Наши дни Мужчина сидел на диване и смотрел в окно на полную луну, что ярко светилась в эту безоблачную ночь. Ему не спалось. Всю свою жизнь он служил, честно, насколько это было возможно, в разных структурах. Не забывал о себе, так как и идеалистом, и дураком не был. Но я вроде не помнил, крепко стараясь жить так, чтобы их интересы не расходились. Это и привело к катастрофе. Всю его семью зачистили демонстративно, чтобы иных устрашить. А теперь оставалось лишь поставить точку в этой публичной порке. Рядом на журнальном столике перед ним стояло три ноутбука, на экраны которых были выведены изображения с камер наблюдения. На них мужчина прекрасно видел, как неизвестные осторожно обложили его дачу, как проникли на территорию, как вскрыли дверной замок, хотя такие же они неизвестные. За спиной раздался скрип обуви и шелест одежды. Вас тоже бессонница мучает? спросил мужчина незваных гостей, высоко подняв руку, в которой был зажат небольшой пульс нажатой кнопкой, отчетливо видный в свете полной луны. Зараза, донёсся знакомый голос из-за спины. Заминирован дом, периметр И наиболее удобные позиции для снайперов. Ты же их знаешь. У них приказ: не трогай, ребят. Дай отойти. Ты же знаешь, что это измена. А измена по приказу это измена вдвойне. С этими словами мужчина расслабил пальцы, отпуская кнопку. Мгновение. Слепящая вспышка. И почти сразу сменившая её тьма, поглотившая даже не успевшую появиться боль. Аллилуйя! Ударила его по ушам и всё вокруг залил яркий свет. Мужчина замергал, замотал головой, пытаясь скинуть с себя это наваждение. Уж то, что, что, такого варианта он не мог даже представить, полагая, что отправится прямиком в ад, если тот существует. Но нет. Иснопение никуда не делось, как и свет, который, впрочем, на деле был не таким и ярким, скорее даже тусклым. Просто на контрасте с полной тьмой. Зрение вернулось. Черты окружающего пространства проступили, оформились и приобрели резкость. Он едва не вскрикнул от удивления, так как осознал, что находится в незнакомом храме. Более того, его кто-то поддерживает под руки. А если точнее, он на этих руках висит. Тело слушалось вяло и было каким-то маленьким по сравнению с окружающими. Однако, собрав волю в кулак, мужчина встал на ноги и оттолкнул тех, кто его поддерживал. отошёл. Буркнул кто-то рядом. А то сомлел, сомлел. Мал ещё службу всю стоять, заметил другой голос. Как ты, Алексей Петрович? У ласково спросил смутно знакомый бородач, раздетый как актёр какого-то театра, пышный в мехах, которые, впрочем, не казались искусственными или дешёвыми. "Душно", односложно ответил он, подивившись своему странному выговору и детскому голосу. И тут ему вновь стало плохо. Нахлынуло воспоминание о какого-то мальца. Он покачнулся, но удержался на ногах. Отпустило, впрочем, быстро. Лишь слабости, сильная пульсирующая головная боль, говорили о недавнем приступе. До да воспоминаний о целой жизни очень надо сказать небольшой, оставшейся у него в голове в дополнение к его старым. Прочим до самого окончания службы он так и простоял, покачиваясь на грани беспамятства. Правда, по другой причине. Воспоминания о мальца говорили ему. что он находится в Успенском соборе. На дворе стоял 1696 год от Рождества Христова, 11 марта. А сам он теперь шестилетний Алексей Петрович Романов, печальный и известный сын своего буйного родителя.